Глава восемнадцатая. Мир-призрак. На Трентере царило странное сочетание смерти и возрождения. Как потускневший алмаз в обрамлении огромного количества ярчайших звезд в центре галактики, освещенный их лучами, он дремал и видел во сне свое прошлое и свое будущее». Было время, когда невидимые нити власти тянулись от его металлической коры во все концы галактики. На планете некогда существовал один единственный город, населенный четырьмя сотнями миллиардов администраторов. Это была самая грандиозная столица всех времен и народов. Но постепенно империя пришла в упадок, а потом, примерно столетие назад, было великое побоище, и силы Трентера остались при нем самом а потом и вовсе иссякли. Сияющие останки трупа, его металлическая оболочка, сморщилась и покорежилась, страдая от сознания своего былого величия. Те, кому удалось выжить здесь, разорвали металлическую оболочку планеты и стали торговать этим металлом, получая взамен зерной скот. Земля, тысячелетиями не видевшая солнце, не дышавшая воздухом, снова открылась,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 Аркадия, затаив дыхание, смотрела на стальную линию горизонта. Деревня, в которой жили Пальверы, была всего-навсего кучкой маленьких простых домиков. Ее окружали поля золотисто-желтые, волнующиеся под ветром полосы пшеницы. А там далеко-далеко была память прошлого, все еще сияющая незаржавевшим величием, отбрасывающая блики и отцветы огня в лучах закатного и рассветного солнца Трентора.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 и бежала до тех пор, пока ноги ее вновь не коснулись мягкой живой земли. Теперь она лишь подолгу смотрела на руины издалека, еще раз потревожить мертвый прах она не отважилась бы. Она знала, что где-то в этом мертвом мире она родилась, недалеко от древней имперской библиотеки, в самом Тренторианском Тренторе. Это была святая святых. Только библиотека и пережила великое побоище –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 Она просто милостиво позволила им взять на себя опаснейшую роль своих защитников и укрывателей. От этих домов она нестерпимо страдала, мысли ее путались. Ей было невыносимо стыдно, но выбора не было. Она медленно спускалась по ступенькам лестницы в столовую, до нее донеслись голоса.